Затем между Албанией и Турцией возник спор из-за греческих провинций, что привело к нескольким неделям вяло текущих боев, прекратившихся по настоянию возмущенных европейских лидеров. Одним словом, было напряженно. Но умные люди знают, как можно воспользоваться нестабильностью в обществе. Механизм получения чипа майору объяснили полицейские машинисты, которым уже доводилось сталкиваться с подобными случаями.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 — Ну, так не бывает, Дорада, так не бывает. Ты ведь человек, в конце концов. Остановился и пообещал. — Я найду то, что тебе по-настоящему дорого.